Джеспа вывел меня из-за труднения, затеяв потасовку с братом. За последнее время у них заметно отросли гривы, у губы потемнее, почти вдвое длиннее, чем у Джеспа, и голос у него был более грубый, порой даже грозный, словом, молодой, сильный лев. На следующий день я снова нашла все семейство влаги. Альбом был со мной, сочетался. Но я не стала рисовать, а села рядом с Эльсой и погладила ее по голове. Она лежала тихо, но стоило мне коснуться ее спины или приблизить руку к болячкам, как Эльса начинала ворчать. Нос у нее был холодный и влажный, верный признак болезни. Из двух болячек сочился гной. Я надеялась, что они сами очистятся, и по-прежнему не давала Эльсе суфаниламида, чтобы не ослаблять ее естественную сопротивляемость. Я была уверена, что во всем виноваты личинки, и мне не приходило в голову взять у нее кровь для анализа. Когда стемнело, Эльса выбралась из лагеря и залегла со львятами в бушы неподалеку. Ночью они в лагерь не пришли. Это случалось и прежде, но теперь я волновалась из-за болезни Эльсы, и как только рассвело, поспешила к гряде. Увидев все семейство на скале, я отдохнула с облегчением. На мой голос Эльса подняла голову. Львята не пошевельнулись. Потом мы вместе с Муром еще раз ходили к гряде. Эльса вышла нам навстречу из зарослей подножия, с ней был Джеспе. Она ласково поприветствовала нас, но я сразу заметила, что она тяжело дышит и передвигается с трудом. Джеспе выступал в роли телохранителя, он не давал мне погладить Эльсу. Я посидела рядом с нею. Потом, когда Гупа и Эльса маленькая спустились со скалы, мы все вместе направились в лагерь. Львица раздражали Эльсу, особенно чувствительна она была к прикосновениям. Стоило кому-нибудь из них задеть ее, как она прижимала уши и рычала. Львица разрешила мне идти рядом и отгонять мух, но когда кто-то из львят хотел затеять с нею возню, она рассердилась. Я никогда еще не видела, чтобы Эльса так вела себя. Потом мы шли через бург дороги, а на много раз садилась отдыхать. В лагере Эльса сразу отправилась к Лендроверу и улеглась на крыше с большой осторожностью, чтобы не придавить болячки. Она пролежала там весь вечер. Я принесла ее любимый костный мозг, но Эльса только поглядела на лакомство и отвернулась. Когда я попробовала погладить ее лапы, она убрала их. Утром меня... Разбудила беготня львят вокруг палаток. Эльсы слышно не было. Я ждала, когда прозвучит знакомое мяуканье, но уловила только звонкая тянь джеспе. Он заглядывал через калитку ко мне в бому. Я вышла и увидела на берегу реки Гупу, который собирался переправиться. Заметив меня, он испуганно тяпкнул и прыгнул в воду. На том берегу его приветствовали остальные члены семейства. Скоро будет месяц, как мы получили предписание вывести львов. 3 недели назад Жоша отправился на разведку к озеру Рудольф. Мы собирались тронуться в путь 20 января. Сегодня уже 19-е. Львята ещё ни разу не поднимались к узам в Тензе. Бертфорд не прибыл. А львица больна. Новое место для львов не найдено, и неизвестно, как их перевезти. Ясно, что в намеченные сроки мы не уложимся. Глава третья. Поиски нового пристанища для львов. Вечером приехал Джордж и привез дурные вещи. На двух лендроверах и грузовике он и Кен Шмит сперва добрались до залива Аля, к северу от гряды Лангендотти. Мы побывали там вместе с Эльсой во время сафари, описанного мной в книге «Рождённая свободной». Обращённый к озеру Рудольфск вон гряды расчленён речными долинами. Здесь Жорж надеялся найти подходящее место для Эльсы и Львят. Никто ещё не добирался на автомобиле до этих уединённых долин, и первым делом нужно было найти сносную дорогу. Они разбили лагерь у озера, И вдруг с удивлением заметили огромное стадо коров, которые паслись на берегу и даже поедали камыш в озере, где их подстерегали крокодилы. Причиной этого необычного скопления скота была сильная засуха, вынудившая пастухов из племен Самбуру и Иерендию забраться с север необычного в поисках пастбища.